Глава седьмая Вероника. Знакомство с доктором и осмотр прошли в нервной и давящей обстановке. Макс долго сопротивлялся и гнал всех прочь из своей комнаты. Говорил, что у него все отлично и он доволен своей жизнью. Да только его взгляд говорил о другом. Он крайне несчастлив. Мои мысли озвучил Валерий Натанович. Неподвижность угнетающе действует на вас. Чем больше вы сопротивляетесь и не желаете лечиться, тем скорее мышцы ваших ног окончательно атрофируются и уж точно никогда больше не оживут. Не теряйте время, молодой человек. У вас еще вся жизнь впереди, а вы ее не цените. И мне крайне жаль. Точнее будет сказано «я зол», что вместо того, чтобы уделить свое драгоценное время человеку, Действительно, желающему поправиться, я трачу это время на вас. Бесполезно и бессмысленно. «Я вас не звал», — рычал Макс, до хруста сжимая подлокотники своего кресла. «Вы идиот, если действительно верите, что не сможете ходить. Даже попытаться не хотите. Решили, что ваша жизнь — это так? Мусор? Так вот, это не так. Вам дана... «Была жизнь не для того, чтобы вы ее бесполезно провели, сидя в этом кресле. И если я не прав, скажите это сейчас мне в лицо, и я уеду. А вы сможете продолжать жалеть себя, ненавидеть весь мир и так никогда и не вспомните ни себя, ни свою жизнь». Воцарилось гнетущее молчание. Доктор и Макс долго смотрели друг другу в глаза, А потом Максим бросил неприязненный взгляд на меня, даже на своих якобы родителей, и потом сказал «Что вы собираетесь сейчас делать?» «Проведу первичный осмотр», — был моментальный ответ. «Выйдите все из комнаты». Ожидание было мучительным. Я сжимала руки в кулаки, когда из-за открытой двери доносились крики боли. «Святые угодники, да что же он с ним делает?» Анна Сергеевна несколько раз порвалась ворваться в комнату, но я ее останавливала. Илья Алексеевич мерил коридор шагами и был угрюм. Но рано или поздно любое ожидание заканчивается. Валерий Натанович вышел из спальни Макса и сказал. «Я дал ему обезболивающее и успокоительное. Он проспит часа три». А пока давайте поговорим и посмотрим. Мы разместились в гостиной. Нейрохирург положил на стол все медицинские бумаги, которые он изучил до встречи с Максом, посмотрел на нашу компанию и начал говорить. Судя по тому, что описано в анамнезе и при первичном осмотре, могу предварительно сказать, что операция на позвоночнике была проведена плохо. Это, если говорить обыденным языком. Он поправил на носу очки и многозначительным взглядом одарил стариков. Почему не повезли его в город и не отдали в руки профессионалов? Анна Сергеевна посмотрела на Илью Алексеевича и, вздохнув, опустила взгляд в пол. «Так нам сказали, что сделают все возможное», – проговорил Илья Алексеевич, тоже отводя взгляд. На мне хотелось открутить этой парочке их глупые головы. Я проглотила рвущиеся из горла слова, что они в первую очередь думали не о здоровье Макса, а о том, чтобы его не нашли. «Валерий Натанович, можно исправить эту ситуацию?» Переключила все внимание на нейрохирурга на себя. Я старалась говорить спокойно. «Скажите, что это поправимо». Мужчина вздохнул Из свелк переносится густые брови. Он до сих пор испытывает периодическую сильную боль, будто получил травму совсем недавно. С одной стороны, это хороший признак. С другой, в поврежденном участке позвоночника развилась нестабильность, имеется патологическое искривление позвоночника, хроническое воспаление. Возможно, есть повреждение спинного мозга, из-за чего имеется частичная неподвижность. «Вы так и не сказали, это возможно исправить», повторила свой вопрос, с силой сжав дрожащие руки в замок. «Пока» – оставлю этот вопрос без ответа. «Сначала мне нужно провести ряд обследований, сделать снимок позвоночника на спиральной компьютерной томографии, также и на рентгене». Эти исследования позволяют со всех сторон увидеть состояние костей позвоночника. Следующий этап обследования – оценка степени поражения спинного мозга. Для этого я проведу поясничную пункцию, а также миелографию. Сделаю также МРТ, исследую соматосенсорные потенциалы, вертебральную ангиографию при повреждении шейного сегмента, И только после полного обследования скажу, что можно и что нужно делать. Но могу сказать одно. При любом варианте, какой бы он ни был, ему понадобится операция. То, что есть сейчас, это неправильно. Человек страдает. Первая операция проведена была неправильно. Или врачи допустили ошибку. Его вот травма болезненна, а после неудачной операции лишь усугубилась. Анна Сергеевна и Илья Алексеевич смотрели на доктора в ужасе. Их лица побелели, как полотно, руки дрожали, а в глазах стояли слезы. «Скажите...» — голос Анны Сергеевны был сдавленным и упавшим от волнения и чувства вины. «Значит, если бы мы обратились к хорошему специалисту изначально, Ванечка не сидел бы сейчас в инвалидном кресле?» Валерий Натанович был человеком серьезным и прямолинейным. Да и не принято при его профессии сисюкать и нежничать. Да, на сто процентов ваш сын был бы сейчас здоров. Его слова прозвучали подобно приговору для стариков. Их взгляды окончательно потухли. Анна Сергеевна не сдержалась и всхлипнула, зажала рот рукой и пробормотала. «Простите». «Это я виноват», — сказал Илья Алексеевич убитым голосом. «Я настоял, чтобы Ванечку оперировали в нашей местной больнице». «Не думаю, что сейчас нужно лить слезы и убиваться», — сказал Валерий Натанович. «Я поговорил с Иваном». Валерий Натанович бросил на меня извиняющийся взгляд. «Он согласен поехать в нашу клинику, пройти обследование и лечь на операцию». Также я его предупредил, что не бог и не даю гарантий, что он будет ходить, но шансов у него больше, что он встанет с инвалидного кресла. Но даже при неблагоприятном прогнозе после операции он однозначно избавится от своих болей, которые мучают его тело и разрушают сознание. Операция опасна в нынешнем его состоянии, спросил Илья Алексеевич. Его глаза были влажными, Руки тряслись, и лицо его было таким, таким, словно он прямо у нас на глазах постарел на тысячу лет. Я представляю, какое чувство вины и стыда сейчас испытывают эти люди. И да, они виноваты. Они нашли моего Макса, вроде бы и помогли, но лишили возможности выздороветь и лишили меня еще год назад моего любимого мужа. Вы неверно задали вопрос, Илья Алексеевич. Любая операция это всегда риск. И не простая она или сложная. Главное, кто эту операцию проводит. Оперировать буду я. Хирургическое вмешательство на позвоночнике в случае вашего сына относится к высокотехнологичным методам лечения. Все манипуляции будут выполнены с применением специального инструментария Микроскопа или экзоскопа. «Валерий Натанович — специалист высшего класса», — вставила я свое слово. «Он оперировал сложнейшие опухоли на головном мозге у шестилетней девочки. И я ни разу не слышала, чтобы он кого-то не вылечил. Все, кто побывал в его руках, поправились. И я верю вам, что вы поможете Мак... Ивану». «Когда нам нужно приехать?» Голос Анны Сергеевны все еще был сдавленным и грустным, но лучики надежды уже появились в ее старых глазах. «Чем раньше, тем лучше», — ответил он. «Мы примем вашего сына вне очереди». «Мы приедем с самого утра», — сказала я уверенно. После этого Илья Алексеевич повез нейрохирурга домой. Когда я осталась вдвоем с Анной Сергеевной, Женщина не выдержала и разревелась в голос. «Господи, Ника, девочка, прости нас, дураков. Мы же загубили нашего мальчика, своими руками загубили». С тяжелым сердцем я обняла ее и сказала. «Главное сейчас то, что мы можем все исправить, а такой шанс дается не всегда и не каждому».